летит, в слезах трепеща говорит, ты здесь, ты ранен, что с тобою, уже достигла, обняла. О ужас, призрак исчезает, хладея слышит грозный крик, она моя, и в тот же миг зрит колдуна перед очами, раздался девы жалко стон, падет без чувств, И дивный сон Объял несчастную крылами. Чуть! Вдруг раздался рога звон, И кто-то Карлу вызывает. Трубят опять, Звучней, звучней, И он летит к безвестной встрече, Закинув породу за плечи. Но кто трубил? Кто, чародея, На сечу грозну вызывал?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 В досаде, в горести немой, Напрасно длинной бородой Усталый Карла потрясает, Руслан ее не выпускает И щиплет волосы порой. О, рыцарь, жалься надо мной, Едва дышу, нет мочи боли, Оставь мне жизнь в твоей воле, Скажи, спущусь, куда велишь. Теперь ты наш, ага, дрожишь, Смирись, покорствуй русской силе, Неси меня к моей людьми. Смиренно внемлет Черномор, Домой он с витязем пустился, Летит и мигом очутился Среди своих ужасных гор.